История двадцать Игра против правил. Из дневниковых записей пилота Агже Верина. Аббесверт, Анхел. Ужин, как я от него сегодня не бегал, ждал меня в комнате. Пришлось таки сесть к столу и осознать, что внешний вид пищи мне совершенно ни о чем не говорит. Абио отчаялся меня накормить и решил задачить. У него получилось. С гранской кухней я так и не познакомился, когда был там. Не срослось как-то. И вот теперь я, похоже, именно на нее и напоролся. Мясо опознал. Листья, в которое оно было завернуто, нет. Спросить не у кого. Джоб и Аим спали. он вылез из окна и стоял с наружной стороны дома. Абио отправился присматривать за Сатудой Арином. Я попробовал это мясо больше из любопытства. Оказалось, есть можно. А маленькое круглое печенье даже понравилось. Оно было совершенно не сладкое, пахло маслом и орехами. Лег, но никак не мог уснуть. Старомодный дом, деревянные панели, мотыльки, бьющиеся о сетку. Все это напоминало родную планету. В голову лезли какие-то странные мысли. В перемешку. О войне, о доме, о ребенке, который у нас может родиться. Мысли были тревожные и бессвязные. Зашел Эбио и разбудил Джоба. Фермер наш все-таки настроился уходить. Со мной остался проспавший весь день, а потому веселый Аим, и грустный Така, которого они взяли. Наконец мысли меня замучили, и я встал. Достал из нагрудного кармашка очередную ампулу стимулятора, оделся и ушел к техникам. Техники собирали на заднем дворе под навесом какой-то агрегат на основе привезенного мной импульсного бича и трех других, снятых нами позже. Посмотрел и понял, что дело худо. Работали они быстро, и к утру уже планировался результат. Значит, и противники наши могут то же самое. Нет, по пути милитаризации дальше идти нельзя. Нужно как-то договариваться. С кем, понятно, но как. Я до сих пор так и не решил для себя. Что за человек этот лорд Вашук? На что он надеется? На своих людей в отколовшейся части правительства? Эти свои пообещали ему нечто. А я что могу пообещать? Не хулиганить в Белой долине? Я многое могу. Лорд Михал имел возможность убедиться. Но что будет с ним потом? Суд? Поражение в правах? Он слишком далеко зашел в этой игре. Отступать ему некуда. Лорд Михал откажется, понял я. Ему не о чем со мной говорить. Пока второе правительство действует, у него есть шанс. И чтобы реализовать этот шанс, меня всяко разно нужно уничтожить. Две тысячи бойцов. Такая досадная малость. Я понял, что лорд Михал тоже не спит сейчас. И мне стало легче. Не я один ищу в темной комнате одиннадцатый угол. До рассвета я проверил практически по всему городу дежурных. Не в плане придраться. Просто неизвестно, как придется действовать в ближайшие дни. И нужно было, чтобы все прониклись. Ночью уже переговорил с Экером, который тоже не спал. Действительно, мужик как мужик. А на рассвете, часа в четыре, дежурный вызвал меня на крышу. Причем в самой категорической форме. Через браслет. Вызов, срочно. Взлетел на чердак и замер. Верхушка горы на горизонте мигала. Она то вспыхивала, то исчезала в дыму. Словно бы кто-то бил в нее широченным лучом. Только с корабля, только Келли. Что у них там? Вот, я записываю. Дежурный протянул мне блокнот. Две вспышки, пауза. Три вспышки, пауза. Дежурный знал, что я умею читать сигналы. Снимаемся. Общая тревога. Вот что это означало. Прошел приказ по крылу, и Келли сигналит мне что больше не может прикрывать нас сверху. Там тоже что-то происходит. Эпите-махета. Я спустился и на крыльце столкнулся с Джобом. Проследили. Там нечего следить, капитан. Прут сюда. Аби он обросал то, что мы успели рассмотреть. Он остался. Повстанцы не прятались. Они знали, что мы больше не видим их с воздуха. Навязать бой кораблям крыла и в то же время начать наземную операцию. Кто же стоит за этим? Душка Генерис? Какая то более крупная фигура в правительстве? Кто? О том, что творится сейчас в столице, я мог только догадываться. Но Мэрис ясно дал понять, что и там дело плохо. Смотрел, как Джоб обозначает на карте движение повстанцев, и благодарил богов, что с ним был Абио. Этот видел и понимал больше, чем я мог рассчитывать. Нужно срочно сниматься и уходить в горы. Джоб, мы уходим. Давай за Абио. Он сказал, чтобы уходили без него, он найдет. «Подожди, вы же шлюпку брали. Как он нас догонит?» «Он сказал, чтобы уходили без него», — повторил Джоб мрачно. «Видимо, пытался спорить. Видимо, пытался спорить. И уже получил за это». «Ну, конечно, Абе он найдет. Если он сумел набросать такую карту, лежа в кустах, то куда мы двинемся и где взять транспорт, он тем более догадается». Я поблагодарил его мысленно. Связался с командирами и велел подниматься без лишнего шума. «Еще час-два...» И город может превратиться в ловушку. Или уже превращается. Все зависит от того, каким способом повстанцы связываются с местными фермерами. Смотреть в оба. Сниматься и уходить не строясь. Внимательно запоминайте курс. Проговаривать не буду. Рассыпаемся как горох. Встречаемся в точке с координатами на экране. Запоминайте или записывайте. В случае дезориентации и потери связи затаиться. Ждать зрительных ориентиров по общей сигнальной системе. Внимание! Если будут проблемы в городе, не раздумывать. Вести огонь из шлюпок на подавление. Все, доигрались мы, эпитемах Махета. Неужели я и с этим справлюсь? Однако противник нас тоже не видит и не слышит. Нас меньше, но мы и перемещаться можем быстрее. Знать бы, что там в космосе творится. Хорошо, что я пилотов оставил на вороне. Шлюпки особого мастерства не требуют. А Келли будет легче, чем Абигайль или Прыгающему. До восхода оставалось примерно полчаса, когда шлюпки понеслись над стремительно просыпающимся городом. Значит, связь у повстанцев с местными фермерами все-таки была. Но и мы успели вовремя. Я следил, как одна за другой шлюпки уходят на запад, к разведанному нами горному массиву. Судя по всему, место там подходящее для того, что я задумал. Если повстанцы решили играть против нас в открытую, Значит, пора поменяться ролями. Теперь они армия, а мы партизаны. Ожидаете такого от меня, лорд Вашук? Очень жаль вас расстраивать, но бой мы не примем. Вас больше, оружие ваше мы еще толком не освоили. Так что извините, но правила игры буду предлагать я. Абио появился к завтраку. На трофейном флатере. Дрожалки, как его у нас окрестили. Флатер устроен иначе, чем десантная шлюпка. Работает на водороде и стартовать может практически с места. Он легче десантной шлюпки, но уступает ей в скорости. При зависании вибрирует, отсюда и дрожалка. Шлюпку Абио привел сам. Чужой пилот, связанный, валялся в углу. «Развяжите там», — бросил Гранс, спрыгнув, и пошел ко мне в палатку. Дежурный галопом понесся за мной наверх. Я устроил на возвышении смотровую площадку и возился там с картами. Когда спускался, увидел, как вытаскивают из хлаттера чужого пилота. Связан он был жестко, тонким эластичным шнуром и в тех местах, где кровеносные сосуды передавить особенно легко. Вовремя бойцы его развязали, парень уже весь посинел, Притормозил и велел позвать медика, а потом ко мне этого бедолагу. Абио поздоровался кивком и стал помечать на карте, что и где мы имеем. Выходило совсем нехорошо. То же, что и отряду комаров сражаться с регулярной армией. «Но это еще не все», — сказал Абио. «Под доголой стоит общее ополчение фермеров. У них достаточно оружия и бойцов, но дисциплины мало. А есть еще лорд Михал со своей частью повстанцев. Ждут его отсюда». Он обвел южную часть долины. «По рассказам фермеров, — я говорил с несколькими, — у него с дисциплиной порядок». Абио обрисовал ситуацию холодно и отстраненно. От фразы «я говорил с несколькими» меня прошиб пот. Только сейчас я начинал понимать, какой он страшный противник. Да, мне тоже приходилось делать много того, о чем и вспоминать не хочется, не то что рассказывать. Но, похоже, до Гранца мне далеко. Я передохну и полечу на юг. Надо посмотреть, с кем и с чем нам придется иметь дело, — сказал Био, возвращая меня из мира мыслей. — А вы снова не завтракали? И посмотрел пристально. Я ощутил покалывание и тяжесть в кистях рук, потом в плечах, словно бы меня ощупывали не взглядом, а чем-то более вещественным. Мир стал сужаться, ощущения ослабели, тело тяжелело. Абио коснулся моей груди, пресса. «Он может так и ударить», — дошло до меня вдруг. «И это будет не дружеской шуткой, а получу я по полной программе. И я, что ли, так могу?» Встретил взгляд Гранца, но вместо ответного напряжения, на которое он меня вызывал, Улыбнулся. Я был рад видеть Абио и не хотел даже моделировать ссору с ним. Улыбнулся и, сковывающая меня из-под чужая воля, словно бы свалилась разом. Это произошло так неожиданно, что я покачнулся. Абио тоже улыбнулся, больше глазами, чем губами. Я заметил, что губы у него сухие и как бы спекшиеся. Он же устал, наверное, и голоден. Давай вместе завтракать, сказал я. Не ругай меня. Я знаю, что обязан держать себя в форме. Но есть эти дни, не хочу совсем. Забываю». Он слегка покачал головой, чуть прикрыв глаза. Встал. Нашел свои вещи, достал вяленое мясо, сухари. Я давно заметил, что нашу пищу гранцы почти не едят. Я, в свою очередь, позвал дежурного и велел изобразить завтрак. Когда мы еле привели вражеского пилота. Парень был все еще синий, глаза ввалились, словно его голодом морили неделю. «Вы его покормите сначала», — приказал я а то до конца допроса не доживет». Абио ушел спать. Я смотрел на карту и пытался понять, что же нам нужно делать, чтобы обыграть эту толпу народа. Вызвал разведчиков, объяснил, чего хочу. Велел не зарываться. Поговорил с чужим пилотом. Нового ничего не узнал, кроме того, что с ним уже общался Абио, и парень теперь боится наших додрожек. Он, кстати, оказался не фермером а инженерам-техникам из Плата, рабочего города на соседнем материке. Такое вот интересное кино. Вышел на солнышко. Следом, как всегда, топали охранники и дежурный. «Посмотрите вверх, господин капитан!» Поднял голову. В небе мелькали какие-то странные искры. Вот одна прошила насквозь облако. И еще что-то блеснуло. «Хэт, что же это? Неужели...» Полез выше на свою смотровую площадку, где стояла система оптической коррекции. «Вывел возможное увеличение». «Да, сомнений не было. Над нами бились корабли. Я никогда не участвовал в бою на таком близком расстоянии. Да еще один на один. Видимо, строй крыло уже не держит. И сражение идет как попало. Кто с кем? А то, что корабли практически в пределах видимости с земли, означает, что в зону Мэтью они вошли, уже сцепившись. Оттого и вышли, Хэд знает где. Зоны Мэтью высчитываются у крупных тел, как правило». Ангел — большая планета. Что же там происходит? Я пытался рассмотреть, но понять что-то с такого расстояния не мог. Еще блеснула вспышка. Значит, мощности отражателей уже не хватает, они слишком близко. Еще вспышка. видно так как хорошо. Неужели падают? Я не смотрел по сторонам, но чувствовал, что не один уставился сейчас в небо. Еще ближе. Точно падают. Один или оба? Похоже, что оба. И чужой, и наш. Хотелось закрыть глаза, но я продолжал смотреть. Сердце стукнуло где-то в горле и остановилось. Там в небе был кто-то, кого я знал. Теперь я отлично видел, как пылающая громадина скользит в тропосфере. И понял, кто там на корабле. Просто почувствовал это. Корабли сгорали вместе с куском моего сердца. «Капитан, это наши?» Тихо спросил стоящий за спиной дежурный. «Это Пал». Выдавил я сквозь зубы. «Мне хотелось остаться одному». Как он сказал, пал старый корабль, и вооружение уже не то и маневренность. Победить он может, разве что связав своей массой вражеский кака, подойдя вплотную. Их навигатор тоже умел считать впритык. Выйти из пространства Мэтью лоб в лоб, и когда чужой корабль сделает нырок, связать его недосчитанной массой. Потому что уже не важно, где они выйдут вместе и выйдут ли вообще. Ничего не важно. Есть только бесславная смерть, и вот такая. Дарам знал. Все всегда знают, кроме меня. Ну и я выберусь. Какая разница, во сколько раз силу противника больше? Всегда существует способ, по крайней мере, связать врага. Наверное, Дарам давно уже не исполнял на корабле именно те обязанности, о которых вспомнил инспектор Джастин. Мы с ним не говорили об этом. Кем он еще был? Наводящим пилотом? Он был там нужнее. У меня есть Абио который больше всех тут вместе взятых знает про способы ведения войны вслепую и в глухую, без связи и слежения из космоса. Мы справимся. Или умрем. Это же так просто. Земля дрогнула. но ну, не так, как если бы два сцепившихся корабля рухнули в свободном падении. Значит, отражатели держали до последнего. Может, пытались посадить, но, скорее всего, спасали тех, кто внизу. И так радиации будет выше крыши.